«Зачем ему убивать дядю, такого же призрачного, как отец?» Жюли не оставалось ничего иного, как ждать. У Барнабе всегда была эта Гамлетовская черта — склонность к монологам. «Отменить Жюльетта! Не уничтожить, а отменить! Стереть обманчивые картинки! Ты еще чувствуешь смысл слов? Я отменяю! Я не убиваю! Я отменяю!» Я стирал все датское королевство в течение трех актов. Мой Гамлет гасил взглядом всех персонажей. Актеры исчезали один за другим. Стоило только Гамлету обратить на них свой взор. Три акта диалогов, падающих в полную пустоту. Ты представляешь, какой визг подняла критика? Барнабе, я не мчу. Я не сравниваю себя с другими. Я прерываю цепь. Ты слышишь? Отменить. Отменить. И в этом все. И главное, никаких воспоминаний. Я никого не поминаю. Я не был на похоронах ни у Лизль, ни у старого Иова и Матеса. Я запретил себе поминовение. Я поверю в светлую память, когда немцы придут оплакивать наших погибших, а мы отправимся преклонить колени на могилу Алжира. Когда арабы станут оплакивать вырезанных евреев, а евреи — убитых палестинцев когда янки опустят повинные головы над руинами Нагасаки, а японцы поклонятся бренным останкам китайцев и вдовам корейцев. Тогда и только тогда я смогу оплакивать мертвых». Он вдруг умолк. «Хорошо. Ты хочешь знать, был ли я в лос -Сансе? Она даже не успела удивиться. «Да, я был там, Жильетта. Я предупреждал тебя, что не дам показывать уникальный фильм». «Вот я и отправился туда за пленкой. «Один?» «Нет, с вашим Климаном. Вы так его затерроризировали с этим белым снегом, что он только и думал, как бы искупить свою вину, бедняга. Он согласился мне помочь». «Тебе понадобилась чья-то помощь, Барнабе? Тебе?» «Я не хотел входить в дом. Слишком много воспоминаний. А этому дураку надо было очистить совесть» когда я сказал ему что показ этого фильма еще худшее преступление чем выставление на всеобщее обозрение татуировок шестьцу он не раздумывая согласился и что его голос прозвучал как то нерешительно славный был малой и Жильетта. жил одним кино но вы швырнули офелию ему под ноги барнабе чтоб тебе провалиться с твоим гамлетом он спрашивал меня «Куда вы везете меня, к красавице или к чудовищу?» «Он тебя видел, ты показался перед ним». «Я тебе еще раз говорю, я никому не показываюсь». «Нет, мы ехали на двух машинах. Он впереди, я за ним. Я его экипировал. По дороге я говорил ему, куда ехать». «И что?» «И что? Что? Что?» «Слышала бы ты сама себя, Жильетта». «Не начинай все заново, Барнабе!» «Ты уже допрашиваешь меня? И вовсе не для того, чтобы вытащить своего малосцена, зная этот внутренний голос. И что? И что?» «Неутолимая жажда сенсации!» «Все вы из одного теста, журналисты!» «Как?» «Интересует вас куда больше, чем почему?» «Потому что единственный вопрос, который в сущности имеет значение, это сколько?» Скажешь «нет»? Сколько экземпляров, сколько слушателей, сколько таких же пронырливых коллег меня опередили? Сколько раз уже полоскали этот сюжет?» «Барнабе, ты их убил до или после прихода Климана?» Отрезвляюще пощечина, чтобы прервать эту тираду насчет журналистики. Но Жюли, похоже, не рассчитала силу удара. Последовавшее затем молчание было почти таким же продолжительным, как и словесное излияние. Она оказалась лицом к лицу с упрямым немым шкафом. Она знала, что Барнабе ждет нового вопроса, и что этот вопрос лишь продлит его молчание. Он же знал, что она не уступит, и, наконец, заговорил. «Когда Климан вошел в дом, там внутри было по меньшей мере еще два человека — мужчина и женщина». «Добрались», — подумала Жюли. «Они на него напали?» «Не сразу. Они не могли его сразу увидеть. Он прошел прямо в кабинет к Иову. Я набросал ему план дома, чтобы он не терял времени, разглядывая безделушки. Они его заметили, только войдя в кабинет». Барнабу опять замолчал. «Вы и в самом деле постарались. Он сгорал со стыда, этот мальчишка». И добавил. «Потому что он пустился геройствовать». Потом сказал. «Сперва он их запутал». Но потом до этих двоих все-таки дошло. Пауза. Они его убили. Климан, кажется, бросился к двери. Женщина закричала «Держи его!» Был какой-то удар, и больше я ничего не смог расслышать. А ты-то где был? Сзади, на лесной дороге, помнишь? И что ты сделал? Я не знал, как быть. Я уже начал спускаться к дому, и тут увидел, как эти двое выходят. Высокая девица и здоровяк. Громила нес клеймана на плече. Девица уселась в красный фиат, а здоровяк забрал машину клеймана, стоявшую на дороге в Мопа. Пять минут спустя они проехали мимо меня. Я побежал к своей машине. Выехав из леса, они свернули направо, к ущелью Карри. Я ехал за ними на расстоянии.